Глава 18. Хорошее настроение, поселившееся в душе после воспитательной беседы с вампиром, покинуло Раума, едва он перешагнул порог собственной приемной. Взгляд остановился на вешалке, где уже пристроилась мужская шляпа и пальто. Светло-бежевая из дорогого сукна Давно он здесь? резко спросил демон-секретаршу мимоходом отметив смазанную помаду и легкий беспорядок в ее одежде. «Полчаса!» — она слегка поразовела, подтверждая его догадки. «Он ждет в вашем кабинете». «Ясно». «Сбежать вряд ли получится». Из окна кабинета отлично просматривался вход в здание, да и не собирался он бегать, словно нашкодивший щенок. Просто планировал устроить эту встречу немного позже и на своих условиях. Но незваный гость славился в деловых кругах своим умением заставать врасплох. Лично у Раума не получалось переиграть его пока ни разу. Демон раздраженно сорвал шляпу и повесил свой плащ рядом с пальто гостя, пытаясь мысленно выстроить стратегию разговора. «Проследи, чтобы нам не мешали», — велел он. «Для всех остальных меня нет». «Подать кофе?» «Нет». Раум раздраженно поморщился. «Кофе к затягиванию разговора, а сегодняшнего посетителя хотелось выпроводить как можно скорее». «Кстати, ты уволена», — добавил он, уже берясь за ручку двери. «Можешь не дорабатывать сегодня». Секретарша за спиной изумленно охнула, Что-то грохнуло и рассыпалось по наборному паркету. «Как уволена? За что?» Раум предпочел не отвечать. «Если не тупиться, сама догадается». «Нет, не за секс с посетителем на рабочем месте. Хотя за это тоже. Что за дурная самодеятельность? Если бы Раум хотел поделиться своей секретаршей, он бы так и сказал ей. И не за то, что пустила чужака в его кабинет». Тут он способен понять ее и войти в положение. Мало кто осмелится предложить настолько статусному гостю подождать в приемной, особенно если тот твердо настроен войти. Но вот отправить сообщение на постограф и предупредить своего босса она была обязана. Дура сисястая. Сидевший в кресле хозяина кабинета посетитель поднял голову на звук открывающейся двери. Черты его лица во многом копировали черты наследника Дефаркалонана, но чуть более тонкие губы, худое лицо, вытянутый нос и подбородок делали гостя неуловимо похожим на коня. Мифического рогатого коня. Голову мужчины украшали крохотные черные рожки, вызывающие торчащие из безупречно уложенных волосок к волоску белых прядей. В отличие от самого Раума, в любом жесте которого сквозила эксцентричность и вызов, второй демон выглядел спокойным, даже умиротворенным. Бледно-голубые глаза на лошадином лице глядели на мир с выражением отстраненного любопытства. Старший брат решил бы случайный наблюдатель, глядя на них двоих. И ошибся бы. У Раума не было старших братьев. «Привет». Раум фальшиво улыбнулся и протянул руку. «Не ждал тебя здесь увидеть». «И извини, кофе не предлагаю. Только что уволил секретаршу. Чем обязан?» «Здравствуй». Посетитель поднялся из кресла, чтобы пожать протянутую руку, и снова опустился в него, и не думая уступать место его законному владельцу. «Уверен, что ты догадываешься, почему я здесь». «Новости от Дитазима», — небрежно предположил Раум, плюхаясь в кресло для посетителя. В желудке тоскливо засосало от этого предположения, но на лице демон смог удержать самоуверенную ухмылку. Ему стоило вчера заняться этим вопросом, сразу после того, как вытащил Дженни из кутузки и привез домой. А он зачем-то снова поперся в полицию, прессовать начальника, угрожать связями, требовать полного снятия обвинений и заключения под стражу продажных крыс так и Голдмана. Ну не идиот ли? Ситуация вполне могла потерпеть пару дней. Возможно, Анджела справилась бы и без него. Не зря она лучший адвокат по уголовным делам на всем побережье. Так нет, непременно потребовалось самому вмешаться. Все ускорить, проконтролировать. Выпендриться перед девочкой захотел, чтобы порадовать ее, когда проснется? Порадовал, ну да. И, судя по присутствию отца в офисе, окончательно запорол сделку. Именно. На холодном и всегда отстраненном лице главы клана не отобразилось никаких эмоций. Но Раум подозревал, что тот зол. Настолько, насколько вообще может быть злой такая замороженная рыбина, как Леонард де Фаркалонен. И что он пишет? Мать, мать, мать, какого вурдалака! Почему Раум не нашел вчера времени сочинить что-то серьезнее дежурной отписки? Клан Дитазим пока приостанавливает переговоры. Демон холодно посмотрел на своего наследника. Ты знаешь, они и так колебались до последнего. а, -а, -а. Раум облегченно выдохнул. Приостанавливает, но не отменяет. «Значит, можно будет через недельку возобновить обсуждение». Звучит вроде неплохо. «Ничего хорошего». Отец скривил губы одной из немногих скупых проявлений эмоций, которые он себе позволял. «Четыре месяца переписки, десяток уступок и компромиссов. Оставалось только поставить подпись. Но ты даже этого не сумел». «Я ошибся, когда решил дать тебе шанс». Заря понадеялся, что ты способен на большее, чем пить и трахать шлюшек. Раум пожал плечами. Ясно, конструктивного разговора не получится. Верно. С нескрываемым сарказмом протянул он, укладывая ноги в ботинках на край стола в намеренно оскорбительном жесте. Бабы в Картихане такие страшные, что с первого взгляда не поймешь, человечка это или мартышка. А от у меня изжога поэтому я и уехал раньше времени». Лицо отца стало еще более замороженным и отстраненным, выдавая крайнюю степень ярости, и Раум ощутил горькую радость, как всегда, когда у него получалось достать родителя по самые печенки. «Ты уехал из-за девки», — процедил Леонард. Но кто бы сомневался, что батя уже в курсе, служба безопасности не дремлет. «Ради возможности присунуть свой член какой-то полукровке, торгующей наркотой, ты сорвал многомиллионную сделку!» Тон, которым отец отозвался от Женни, не на шутку взбесил и покоробил. «Да что он знает! Он видел ее хоть раз!» «А насчет присунуть молчал бы лучше!» «Раума не было всего полчаса, но просто подождать никак нельзя!» «Надо непременно попользоваться его секретаршей, даже не спросив разрешения». «Во всем стараюсь брать пример с вас, отец», еще более саркастично отозвался Раум. «Какой смысл в этой выволочке? Нет, он не жалеет, что сорвался и поехал за Дженни. И повторись, все поступил бы так же. Да, облажался, не сумел уговорить потенциального партнера подождать еще сутки, но исправить ситуацию вполне реально». И Раум сегодня же этим займется. Так к чему эти воспитательные беседы? Пустое сотрясение воздуха? Как оказалось, не совсем. Я думал дать тебе время нагуляться. Холодно и жестко сказал глава клана Дифар -Колонен. Лет до пятидесяти. Ты знаешь, я не сторонник ранних браков. Но, возможно, в твоем случае женитьба пойдет на пользу и научит тебя ответственности. Что? Раум уставился на отца в полном обалдении. Тот пожал плечами Ты все равно помолвлен с Шириза с детства. Ваша свадьба была исключительно вопросом времени. Ничего не изменится, если мы немного ускорим события. Еще как изменится. Да, Раума более чем устраивал статус жениха дочери Дихуареса. Невеста, находящаяся за тысячи миль, что может быть удобнее. Обеспечивает полную защиту от местных капризных дурищ и их мамаш, но при этом не налагает никаких обязательств. Идеально. Но жениться на Шеризе... Отец, это серьезно? Нет, она красивая девушка. Даже слишком красивая. Смуглая кожа с оливковым отливом, милая личика, чёрные кудри до округлой попки, роскошная грудь, но ее присутствие всегда ощутимо напрягало Раума. Он даже сам затруднился бы сказать, в чем было дело — статусе невесты или пугающей целеустремленности, которую он ощущал за внешностью очаровательной смуглянки. Не женщина, а голем какой-то. И ты надеешься, что Дихуарес заставит Дитазима быть сговорчивее, раз уж мы все теперь родственники. Со злой ухмылкой продолжил за отца демон. «Я не надеюсь. Я знаю это. В Картихане родственные связи значат очень много». Спорить с этим было глупо. Раум запустил пальцы в волосы и выругался. Как все не вовремя. И жениться он категорически не хочет. Он наконец-то получил в свое распоряжение девушку, от которой по-настоящему теряет голову, И меньше всего сейчас жаждет тратить время на разборки с навязанным браком. «Плохая идея. Я не готов и буду очень дерьмовым мужем. Шеризе точно не понравится. Тебе придется постараться». Отца это предупреждение ничуть не впечатлило. «Нам нужен этот союз. Ты же знаешь». «Да, да». «Я в курсе, что ты заделал меня, мамаши, когда узнал, что у Дихуареса родилась дочка именно с расчетом породниться. Но в бездну всё. Я не хочу жениться. И не буду». «Не на Шеризе Дихуарес уж точно», — мысленно добавил Раум. «Но про это лучше молчать». Отец плотнее сжал губы и сузил глаза. Злиться. «Что же, его можно понять». «Будешь, если хочешь остаться моим наследником». «Ожидаемо, более чем». Раум готовился к подобному шантажу с тех пор, как три месяца назад вторая жена родила отцу Алата. «Хочу, но не такой ценой. Я не отказываюсь от брака лет через двадцать, как мы и договаривались с самого начала. Но если ты требуешь этого прямо сейчас, то нет». Он сложил руки на груди. «Я скорее перестану быть твоим наследником. Ты знаешь, у меня есть и собственные активы, так что с голода не умру». Особняк в предместьях, три ночных клуба, две газеты и доля еще в ряде предприятий. В сравнении с медийной империей на мелочь, смешно говорить, но на эти доходы вполне можно жить, хоть и придется подужаться. Леонардо Дефаркалонен слегка улыбнулся, как улыбается взрослый, слушая наивные рассуждения малыша. «Если ты пойдешь против моей воли, я тебя уничтожу». Он не угрожал, просто предупреждал, но Раум понял, так и будет. Он сам не раз способствовал банкротству мелких игроков на рынке и прекрасно знал, как легко устроить подобное. В случае, если ты лидер отрасли и пытаешься выдавить из нее мелкую сошку, разумеется. И отец сделает это. Без гнева. Гнев слишком сильная и ненужная эмоция. Отбирает много энергии. Просто Леонард де Фаркалонен показательно уничтожит взорвавшегося мальчишку. Чтобы другие сотню раз задумались, стоит ли переходить ему дорогу. Иногда Раум ненавидел своего отца но это не мешало демону искренне восхищаться им. «Уничтожишь неудачного сына и попробуешь со следующим?» Раум насмешливо улыбнулся. «А если салатом тоже выйдет осечка, заделаешь еще одного?» «Признай, ты понятия не имеешь, что вырастет из этого пищащего недоразумения. Воспитатели из тебя как командос из паралитика». Он осекся, Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Так, надо успокоиться. Хамством и вызывающим поведением он не добьется ничего. И спорить с Леонардом, когда тот уже все решил, бесполезно. К счастью, его реально переубедить, если найти достаточно весомые аргументы. «Послушай, отец, я предлагаю сделку. Дай мне год». Если за это время я сумею решить вопрос с Дитазимом или обеспечить нам новый контракт аналогичных масштабов, то мы оставляем все по-прежнему. До моего пятидесятилетия никаких разговоров о свадьбе». Отец заколебался, а потом кивнул. «Год — это слишком долго. Три месяца. И не лезь к Дитазиму. Там я буду разбираться сам». «Что?» Взвыл демон. «Новый контракт такого уровня за три месяца? Ты в своем уме? Вполне!» Леонард усмехнулся и поднялся, показывая, что разговор окончен. «Играешь наверняка?» Раум стиснул зубы, чувствуя, как теряет самоконтроль от злости. Только этого не хватало. «При таких условиях и награда должна быть соответствующей». Если я за эти три месяца принесу тебе в клювике сделку, ты отстанешь от меня с женитьбой навсегда». Тень сомнения пробежала по лицу собеседника. Раум понял, что близок к победе и улыбнулся, намеренно нагло, той улыбкой, которая всегда бесила родителя. «О, ты поставил невыполнимое условие, но все-таки боишься рисковать». «Значит, веришь в меня?» «Спасибо, отец». «Это так трогательно, что я сейчас всплакну». «Договорились». Сквозь зубы процедил демон. «Докажи мне, что ты чего-то стоишь, и я доверю тебе самому принять решение по поводу брака. У тебя есть три месяца, начиная с завтрашнего дня. Время пошло».